Как помнит читатель, в Берлин-Далеме, еще в дни, когда физическим институтом правили профессор Поза и доктор Дибнер, началось сооружение огромного бункера, где предполагалось собрать первый действующий атомный котел, реактор нулевой мощности. Строительству бункера был присвоен самый высший приоритет. При проектировании и строительстве этой подземной атомной лаборатории был учтен, пришедшийся весьма кстати, опыт работы в вирусном флигеле. Но в отличие от вирусного флигеля, бетонные стены и потолок двухметровой толщины могли надежно защитить работников от бомб, а когда условия в реакторе удастся довести до критических, то и от радиоактивных излучений. О работах, проводившихся в бункере до начала весны 1944 года, сохранились весьма скудные отрывочные сведения, Так из дневника Ганна можно узнать об одобрении Шпейером в июле 1942 года конструкционных работ, а из сохранившейся записки, которую Эрзау направил руководству, становится известно о присвоении строительства бункера высшего приоритета ДЕ, чему способствовал председатель фонда Кайзера Вильгельма Фёглер, и что было бы неосуществимо для простого смертного. В документах, исходивших от ЭЗАУ в 1943 году, явно или между строками, видно, с каким нетерпением ожидал он поры, когда можно будет начать эксперименты в бункере. Весной 1944 года, когда ЭЗАУ уже не руководил атомным проектом, долгожданная пора наступила. Внутренние сооружения и планировка бункера выглядели весьма впечатляюще. Уже после конца войны, в июле 1945 года, заброшенный и опустошенный бункер, в котором не осталось ничего от установленного в нем некогда оборудования, посетил глава американской миссии научной разведки. Он по достоинству оценил подземную лабораторию. «Все показывало, что некогда бункер был великолепно оснащен», – писал он впоследствии. «И, осматривая его, я вспоминал примитивную установку Колумбийского университета. В отличие от нее, берлинская лаборатория, даже опустошенная, оставляла впечатление первоклассного достижения. Специальное углубление в полу основного помещения, предназначенное для котла, не уступало по размерам небольшому плавательному бассейну, а под потолком был установлен электрический тельфер. Рядом находились подсобные помещения для насосного и вентиляционного оборудования, для контейнеров из нержавеющей стали, в которых хранили тяжелую воду, для системы вторичной очистки тяжелой воды. Имелась и установка кондиционирования. Она снабжала бункер воздухом, свободным от радиоактивных примесей. В стенах основного помещения были сделаны двойные иллюминаторы, заполненные водой, Через них физики могли бы наблюдать за работой котла, не подвергая себя радиационной опасности. С этой же целью в лаборатории была предусмотрена и система дистанционного управления котлом. Рядом с основным помещением находились также комнаты для обработки урана и для проверки тяжелой воды. Доступ из них к котлу охранялся двойными стальными герметическими дверями. Вот в этой прекрасно оборудованной подземной лаборатории физики из Берлинского и Гайдельбергского институтов работали над созданием большого тяжеловодного реактора. Четыре полных года прошли с тех пор, как доктор Баше впервые выступил с требованием собрать всех ядерщиков под общей крышей в берлин далиме но только война и жестокие бомбардировки заставили собраться их под мощными бетонными сводами бункера. В предпоследнюю военную зиму королевская авиация вновь обратила особое внимание на столицу Третьего Рейха, и каждую ночь в городе бывали воздушные тревоги. Те ученые, кто, подобно Гейзенбергу вывезли свои семьи из Берлина, трудились сутками, не покидая бункера. Однако обстановка в городе не способствовала сосредоточенным занятиям наукой. И берлинские эксперименты все откладывались, подготовка к ним затянулась на много месяцев. Только летом в бункере было завершено строительство реактора. Группой, сооружавший реактор, руководил Карл Виртс. К этому времени эксперименты в Готтове уже ни у кого не вызывали сомнений. Все уже признали преимущество кубической конфигурации. Тем не менее, во имя чистоты эксперимента, в берлинском котле слои тяжелой воды чередовались с урановыми пластинами. Как и для всех прежних реакторов, цилиндрический контейнер заказывали у фирмы Bamak Meguin. Он был изготовлен из очень легкого магниевого сплава, почти не поглощавшего нейтронов. Высота и диаметр контейнера равнялись 124 сантиметрам. В ходе экспериментов удалось проверить 4 варианта с сантиметровыми пластинами урана. В зависимости от варианта общий вес пластин составлял от 900 до 2100 килограммов. Пластины закреплялись в горизонтально-вертикально стоящем контейнере. Между слоями закладывали специальные магниевое распорки. Собранный в контейнере реактор опускали в бассейн с обычной водой а затем заливали в пространство между урановыми пластинами до полутора тонн тяжелой воды. Для экспериментальной проверки четырех вариантов понадобилось очень много времени. За несколько месяцев, в течение которых велись опыты, ученым удалось установить, что скорость возрастания количества нейтронов максимальна при расстоянии между пластинами, равном 18 сантиметрам, учитывая затраченные усилия И время — это был весьма скромный результат, особенно если вспомнить, что он уже был известен со времен Гейдельбергских экспериментов Ботте и Фюнфера, проведенных еще в ноябре 1943 года. Словом, новая многомесячная работа ни на шаг не продвинула атомные исследования. Когда Фёглер услышал о результатах из уст самого Гайзенберга, он даже не пожелал скрыть своего возмущения. Не скрыл он его и в письме, направленном полномочному представителю Герлаху. Третий опытный образец изотопного шлюза был закончен в начале июня. Багге сам запустил установку для холостой обкатки. Через два часа вышли из строя подшипники, и дело снова застопорилось. Новый доработанный образец подготовили к испытаниям на срок службы в июле. На испытание прибыли Дибнер в сопровождении Беркеи, специалист по ультрацентрифугам из фирмы Аншютц, доктор Байерле и представитель фирмы БАМАК доктор Зиберт. Все они считали необходимым испытать атомный шлюз на срок службы. Установку включили 10 июля, и она безостановочно проработала 6 суток. За это время удалось получить около 2,5 граммов сильно обогащенного шестифтористого урана. Так, после долгих неудач и срывов, в Германии наконец-то появилась действующая установка для разделения изотопов урана. К тому же технически она оказалась даже более простой, чем ультрацентрифуга. Во второй половине августа Багге покинул Буцбах и перебрался в Хейсинген, где уже обосновались его родные. Шлюз разобрали и тоже отправили в Хейсинген. Свет за ним увезли и все необходимое оборудование. Формальным поводом к переезду Багге и его лаборатории явилось тяжелое положение с транспортом, возникшее в ходе войны, в частности войны в воздухе, и не способствующие регулярному снабжению жидким воздухом, а также шестивтористом урана. Пожалуй, самым перспективным из разрабатывавших упор Германии методов разделения изотопов занимался барон Манфред фон Арденне, который по-прежнему оставался в принадлежащей лично ему лаборатории в Берлин-Лихтерфельде. Эта лаборатория собственными силами строила электромагнитную машину для разделения изотопов урана. Принцип ее действия был тем же самым, что и у масс спектроскопов. Электрически заряженные частицы различной массы удается разделить благодаря тому, что они под воздействием магнитного поля движутся по разным траекториям. Орденне намеревался применить плазменный источник ионов, позволяющий получить высокие плотности потока ионов при малом разбросе значений их энергии. Разработанная Орденне конструкция – Имело очень много общего с конструкцией машин, примененных в Окридже для получения урана-235. К тому же ионный источник в установке Орденне был значительно лучше Окриджского. Он и поныне используется в опытах по физике плазмы и называется по имени создателя. Но в ту пору коллеги Орденне в Германии относились скептически к его работам только после войны, Они получили весьма высокую оценку и с большим успехом были применены в других странах. В июне начались систематические налеты американской авиации на Мюнхен. Подача воды и электроэнергии в городе практически прекратилась. Дом Герлаха сильно пострадал от пожара. Уже к середине месяца, когда баварскую столицу посетил Геринг, большинство ее зданий было превращено в руины – В те годы Герлах писал в своем дневнике «Мюнхен разрушен, пожары полыхали всю ночь». Налеты продолжались до 21 июля. В городе уже не было ни пожарных, ни воды. Да и выгорело уже почти все. Последние пожары загасила сильная летняя гроза. В ту ночь Герлаха разбудили не взрывы, а гром. Грохот обрушивающихся под ветром разбомбленных домов и дождь падавший прямо на его постель. В который раз Гитлер клялся отомстить союзникам. По его приказу снова были воскрешены планы бомбардировки Нью-Йорка. В Германии собирались создать большой самолет-носитель, который должен был перенести через Атлантику небольшой бомбардировщик и вернуться обратно. Бомбардировщик же, сбросив бомбы на Нью-Йорк и не имея возможности долететь до Европы, должен был опуститься в Атлантический океан, где его экипаж должна была подобрать подводная лодка. От этого плана окончательно отказались 21 августа. В тот день начальник штаба военно-воздушных сил генерал Крайпе записал в своем дневнике «Утренние совещания. Краткий доклад а в операции бомбардировки Нью-Йорка с бомбардировщика дальнего действия. В настоящее время военно-морской флот не в состоянии предоставить подводную лодку для дозаправки и подбора экипажа. Я отменил операцию. Окончательное обсуждение с адмиралом Эрике, немецкое адмиралтейство, Нью-Йоркской операции до 5 часов вечера. Ночью телефонный разговор с Майселем, главный офицер, Планирование операций в штабе военно-морских сил об американской операции. Первое указание на названную операцию можно найти в 14 томе стенографических отчетов совещаний у фельдмаршала Мильха. На нескольких совещаниях в мае и июне 1942 года он обсуждал возможности бомбардировки Нью-Йорка и сан франциско 20 июля фюрер поклялся перед Дучи пустить на Лондон-Фау и сравнять этот город с землей. А на следующий день он заверял одного иностранного государственного деятеля, посетившего Германию, что за Фау-1 последуют Фау-2, Фау-3 и Фау-4. От Лондона не останется камня на камне, и наверняка понадобится эвакуировать из него все население. Герлах уехал из Мюнхена 25 июля. На короткое время он задержался в Берлин-Далеме, где в неуязвимом для бомб бункере продолжались работы. Теперь Герлаху было уже совершенно ясно, что в условиях бомбардировок работы берлинской группы не принесут ощутимого результата. В последующей неделе Герлах неотрывно думал о месте, подходящим для эвакуации физиков из Берлина. Ему хотелось выбрать такое место, которое было бы расположено в узкой, извивающейся между горами долине, недоступной для вражеских бомбардировщиков. Ему вспомнилась романтическая швабская деревня над Тихой рекой, домики которой были разбросаны под склоном двух крутых и обрывистых холмов. Когда-то он часто наведывался в те места в пору цветения сирени. Ландшафт там сильно напоминал декорации опер Вагнера или Вебера. Над средневековой деревней высел соответственный утес, увенчанный замком, тюрьмою и церковью. Деревня эта называлась Хайгер-Лох и была расположена всего в десяти милях к западу от Хейсингена, превратившегося к тому времени в новый центр атомных исследований. У подножья Хайгерлохского лохского утеса Герлах хотел построить бункер, но случайно узнал, что в утесе имеется пещера, издавна приспособленная подвинный подвал. Встретившись 29 июля с Дибнером и Шуманом, Герлах сообщил о необходимости реквизировать подвал и расположенную неподалеку сельскую гостиницу «Лебедь». Местная строительная фирма получила указание расширить подвал и приспособить его под размещение берлинского оборудования. На эту работу требовалось несколько месяцев. Лаборатории в Хайгерлохе было присвоено наименование «Спелеологическая исследовательская группа». Остальные атомные исследовательские группы также постепенно перебирались в Южную Германию и оседали в районе Штутгарта. Ган уже перебазировался в Тайльфинген, Айс из Фрейбурга намечали переселить в Хайгерлох профессора Филиппа. К августу завершили перебазирование в Кандерн группы, занимавшиеся ультрацентрифугами. Ультрацентрифугу Марк-1 смонтировали в доме, получившем кодовое название «Мебельная фабрика Вольмера», когда в Киле во время бомбардировки Было разрушено предприятие «Аншютс». Управляющий научными исследованиями доктор Бейерле собирался устроиться во Фрейбурге, где по соседству с лабораторией ультрацентрифуг Mark 3 фирмы Хеллиге имелось подходящее деревянное здание. Однако Хартек резко возражал против этого, опасаясь новых бомбардировок, а потому в Кандерн Должна была переместиться из Киля и фирма, занятая работой над усовершенствованным вариантом ультрацентрифуги Mark 3Б. Здесь ей представляло здание, наполовину занятое фабрикой льняных тканей. Это здание получило кодовое название «Ангорская ферма». Здесь фирма Anschütz должна была прежде всего разместить механические цехи, а затем уже создать производственную линию для изготовления Ультрацентрифуг марк 3B. Геринг и Фёглер обещали Герлаху оказывать полное содействие в обеспечении необходимым снабжением. К концу первой недели августа в Мюнхене все еще не было электричества и не работал водопровод. Профессор Герлах выехал в Берлин и в личной беседе с Фёглером подробно рассказал о развитии работ в Кандерне и других местах. Теперь его более всего заботило снабжение тяжелой водой. В своем дневнике он записывает, Гейзенберг требует 2,5 тонны. 11 августа в Эморке закончили подготовку к перевозке в Германию 18 электролизеров завода высокой концентрации. 9 из них предназначались для бункера в Берлин-Далеме где они были необходимы для установки очистки и повышения концентрации тяжелой воды, а девять других должны были поступить в Хайгерлох, где также предполагали соорудить подобную установку. Электролизный завод ИГ «Фарбен Индустрии» в Лейне был уже полностью уничтожен. 28 июля на Лейну был совершен столь тяжелый налет, что Шпейер немедленно поставил о нем в известность Гитлера – прибавив при этом, что последствия бомбардировки окажутся крайне тяжелыми. В тот же день референт Шпеера, доктор Гернер, сообщил Герлаху, что надежда на производство тяжелой воды в Лейне придется оставить. Весь день 11 августа Герлах, Хартек и Дибнер провели на разрушенных заводах, которые уже срочно восстанавливала целая армия рабочих и инженеров. В тот день состоялась их последняя встреча с Бютефишем и Геральдом, научными руководителями заводов И.Г. Фарбен Индустрии в Лейне. На этой встрече присутствовали также Банхофер и Гейп. Они обсуждали проблему производства тяжелой воды. Однако на сей раз отношение И.Г. Фарбен Индустрии к заданию стало резко отрицательным. Такое отношение имело важный скрытый мотив – спор о праве владения патентом на процесс хартака косуэса Спор, видимо, никогда не велся в открытую. Бютефиш, стремясь оправдать занятую им позицию, начал приводить совершенно необоснованные и даже вздорные причины, по которым союзники бомбили заводы в Лейне. Во время бомбардировки опытная установка, основанная на методе Хартака-Суэса, была полностью уничтожена, И было ясно, что в Германии изготавливать тяжелую воду каким-то единым методом невозможно. Однако имелась другая возможность для получения воды с концентрацией до 1% использовать весьма экономичную дистилляционную колонну низкого давления, которая сохранилась в лене, а затем, как в реморке, с помощью двух электролитических каскадов с каталитическим обменом доводить концентрацию тяжелой воды до 100%. Можно было также разделить весь процесс на три этапа повышения концентрации до одного, затем до десяти и, наконец, до 100%. Впоследствии Хартек говорил, что если бы им удалось организовать производство тяжелой воды с концентрацией 1%, они смогли бы наладить и в целом все производство тяжелой воды. Во время переговоров с представителями И.Г. Фарбен Индустрии Герлах коротко записал в своем дневнике «От 0 до 1% колонна более экономична, чем электролиз. Но, может быть, это справедливо и для концентрации от 1 до 10%?» И.Г. Фарбен Индустрии больше не была заинтересована в строительстве завода тяжелой воды и не желала даже вступать в дальнейшие переговоры на эту тему. Лейна уже подвергалась бомбардировке, но заводы выжили, потому что бомбили не так, как могли бы. С недоверием Харток услышал слова Бютефиша о том, что между тяжелой промышленностью союзных стран и Германией существует джентльменское соглашение, гарантирующее сохранность гидрогенизационных заводов, В которые много средств вкладывали перед войной промышленники Англии и Америки. И если, утверждал Гютефиш, в последнюю бомбардировку это соглашение было нарушено столь явно, то это нарушение объясняется только одним: союзникам стали известны планы строительства в линии завода тяжелой воды. Эта бомбардировка явилась предупреждением, которое нельзя игнорировать. И действительно, И.Г. Фарбен полностью отказалась от строительства завода. Видимо, до дирекции И.Г. Фарбен дошли слухи о возможном применении атомных исследований. Эти слухи имели хождение даже в высших германских сферах. Так в конце 1943 года гаулейтер Польши Франк пригласил Гейзенберга в Краков, прочитать популярную лекцию об атомной энергии. После лекции Франк отвел Гейзенберга в сторону и сказал ученому о дошедших до него слухах, будто бы новое секретное оружие, над которым работают в Германии, не что иное, как атомные бомбы. Гейзенберг ответил Франку без обиняков, по его мнению нет никаких реальных возможностей создать бомбу в Германии, но он не исключает такой возможности для американцев. В июле 1944 года Гейзенбергу в Берлин явился адъютант Геринга майор Бернд фон Браухич. Он рассказал Гейзенбергу о сведениях, полученных германской миссией в Лиссабоне, будто бы американцы угрожают в ближайшие шесть недель сбросить на Дрезден атомную бомбу, если до исхода этого срока Германия не продемонстрирует каким-либо способом желание прекратить войну. Адъютанта Геринга интересовало, имеют ли реальную основу слухи об успешном завершении работ над атомной бомбой в Америке. Гейзенберг ответил, что на пути к изготовлению бомбы необходимо преодолеть множество чрезвычайных трудностей, и потому он не верит в столь быстрый успех американских физиков. Новые слухи пришли из Стокгольма. Немецкое агентство «Трансоцеан» Ссылаясь на лондонский источник, направила в Германию секретное сообщение. В Соединенных Штатах проводятся научные опыты с новым видом бомбы. Для этой бомбы используется уран, и когда разрываются внутриатомные связи, происходит взрывное выделение энергии небывалой величины. Это сообщение, в котором говорилось о пятикилограммовой бомбе, каким-то путем, возможно, через профессора Размауера, попало на страницы одного малозначительного журнала. К счастью для профессора Шумана и других руководителей военных разработок, оно, видимо, не привлекло особого внимания. Как и Эзау, Шуман больше всего боялся, что его начальники вздумают сообщить Гитлеру об атомной бомбе. Тогда от Гитлера можно было бы ожидать всего. Например, приказа создать бомбу за шесть месяцев. Зная это, Шуман считал куда более осмотрительным быть ниже травы и тише воды. И можно не сомневаться, Гитлер определенно потребовал бы создать бомбу. Он со страстным нетерпением ожидал окончания разработки нового, очень сильного взрывчатого вещества обычного типа, и даже хвастался тем, что в реактивном снаряде Фау-1 применили взрывчатку в 2,8 раза более мощную, чем в обычных бомбах. А 5 августа 1944 года в беседе с Кейтелем, Рибентропом и румынским маршалом Антонеску Гитлер в весьма туманных выражениях говорил об атомной бомбе. Он рассказывал о самых последних работах над новым взрывчатым веществом, разработка которого уже доведена до стадии экспериментов, и добавил, что, по его мнению, с момента изобретения пороха В истории развития взрывчатых веществ еще не было подобного качественного скачка. В записи этой беседы можно далее прочитать. Маршал выразил надежду на то, что ему не доведется дожить до того времени, когда применят это страшное вещество, которое может привести свет к его концу. Фюрер добавил, что следующий этап разработки, как предсказывал один немецкий автор, приведет к возможности расщепления самой материи и вызовет невиданную катастрофу. Объясняя, почему новое оружие еще не применяется, Гитлер заявил, что разрешит использовать его, когда в Германии будут созданы средства противодействия, а потому немецкие мины нового типа еще ждут своего часа. Гитлер также уверял маршала Антонеску, что в Германии создано четыре новых вида оружия, а двух из них теперь знают все. Это крылатый реактивный снаряд V-1 и ракета V-2. Гитлер сказал, другой вид нового оружия обладает столь огромной мощью, что один удар таким оружием уничтожит все живое в радиусе 3-4 километров. Это была последняя встреча Гитлера и Антонеску, и мы никогда не узнаем точно, что же имел в виду фюрер, упоминая четвертый вид оружия. Быть может, это был чистый блеф, рассчитанный на то, чтобы удержать в руках своего неустойчивого союзника. По иронии судьбы, Антонеску дожил до взрыва первой атомной бомбы, Адольф Гитлер нет.